330 Силы учителя уявляются в спокойствии. Каждое мгновение дает возможность применения учения в жизни. Мысль есть явление сущего счастья. Изменения внешних условий жизни нужны для сдвига сознания. Учитель на страже всегда явит нужную помощь. Идущего за мной не оставлю. Стойкость есть форма уявления пламени духа свет не сочетается с тьмою высшее с низшим тишина молчания не бывает безгласной невидимое учение идет непрестанно В суетливости беспокойствах и страхи огни духа проявиться не могут когда земное звучит высшее замолкает терзаемые обстоятельствами для того чтобы утвердить власть духа над ними пришедший ко мне со мной и прибудет Отягощение обстоятельствами — есть плата за восхождение духа. Одиночество — это ступень для возрастания духа. Близость или далекость моя обусловливается состоянием сознания. В молчании слышим мой голос. Приду, но ждите нежданно. Огненную чашу неся, не расплескайте. Мои верность и преданность утверждаются жизнью. Горе, несущим страдания людям. Луч постоянно над вами. Но степень его осознания зависит от желания и готовности духа. Где любовь, там и сердце, там и сознание. Хотящий имеет.